Вишня 28. Алегра. Руджера. 12 января 2021 года. Ноги слишком быстро несли меня по коридорам, а лестницу по ощущениям и вовсе перелетел, попутно надевая на себя куртку. Рената молча следовал за мной, не задавая никаких вопросов. Ему хватило лишь моего взгляда, когда мне позвонили, пока мы поднимались с подвала фонтана. Я бежал, а сердце стучало в груди с дикой, бешеной тревогой. Страх окутывал душу. Я едва не выронил ключи от машины, пытаясь вставить их в зажигание. Рената сел рядом со мной, и мы со свистом шин выехали с территории. Нога зажимала газ в пол, и я, маневрируя, летел по улицам Клофорда прямиком в сторону Сандхилла. «Нас остановят?» – спросил Рената, когда мы стали приближаться к нужному району. Я крепче сжал руки на руле. «Нет». Мне было абсолютно плевать на всех, я готов был перевернуть мир, убить каждого на пути, чтобы увидеть ее и убедиться, что с принцессой все хорошо. Мгновение, и мы проехали черту границы Сан-Хилла с диким ревом двигателя. Мне было известно о необходимости показываться перед теми, кто стоял на границе, чтобы солдаты убедились, что я приехал один. А сейчас было совершенно похуй. Добравшись до больницы, я вылетел из машины, даже не закрыв за собой дверь, и помчался ко входу, преодолевая коридоры. После подбежал к регистратуре, где сидела какая-то девушка. «В какой палате Инес Эскорбоне?» Она вылупила на меня свои глаза, медленно начиная что-то смотреть в программе на компьютере. «Кем вы ей приходитесь?» «Муж!» – выпалил я, начиная выходить из себя. Она бросила скептический взгляд на меня и Рената, и брат задрал рукав, обнажив татуировку. Краска покинула ее лицо, и девушка назвала номер палаты. В лифте я нажал кнопку седьмого этажа и начал судорожно нажимать другую кнопку, чтобы двери побыстрее закрылись. Не волнуйся, уверен, все обойдется. Попытался поддержать меня Рената, но это не помогало. Доехав, я добежал до палаты, около которой сидели все карбоны, не считая Инес и Рикардо. Уго подошел ко мне и схватил за плечи, пытаясь остановить. «Где она? Что случилось?» «Успокойся», – твердым, но ровным тоном произнес он. «Сейчас к ней в палату нельзя, но с ней уже все хорошо». Уго бросил короткий взгляд Рината, кивнув ему. «У Инес был риск преждевременных родов», – сказал Энрике, сложив руки на бедрах, сидя на скамейке. «Уго уже отпустил меня». «Что?» – у меня кольнуло в груди. «Но до срока должно быть еще как минимум два месяца». «Врачи сказали, что причина может быть в стрессе». Энрике окинул меня осуждающим взглядом. «Ты считаешь это из-за меня?» Я шагнул в его сторону, но Рината схватил меня за плечо. Энрике поднялся на ноги и подошел ближе. «А чья это может быть вина, а?» Энрике бросил ему уго с предупреждающим тоном. «Сейчас не время». «Что о Энрике? Она только и делает, что переживает с того момента, как он появился в ее жизни!» «Я бы поспорил с тем, что виноват только Руджера, бросил Виталий, стоя у стены с перекрещенными руками на груди. «Да, я бы тоже», – поддержал его уго, сузив глаз. «Считаете, что здесь есть чья-то еще вина?» «Глупо считать иначе», – влез Рената. «Не тебе судить, Аллегра», – прорычал Энрике. А кому, тебе что ли? Я еле держался, чтобы не вмазать ему. Твоей задницы даже дома нет постоянно. Ты понятия не имеешь, что с Инес происходит. Откуда тебе вообще это знать? Логично, что Инес поделилась с ним, хмыкнул Рината. Наш спор прервало появление Рикарда, шагающего к нам с конца коридора. Все посмотрели на него с ожиданием. Его волосы были взъерошены. Рукава рубашки закатаны, а пуговицы у ворота небрежно расстегнуты. Он казался бледным и немного несобранным, словно постарел на пару лет за несколько месяцев. «Все обошлось. Ребенок и Инесс в безопасности», на выдохе произнес он, и у меня словно камень с души упал. «Ей сейчас нужен отдых и сон, поэтому мне посоветовали к ней не заходить». Рикардо поджал губы. «А если и зайти, то сегодня лучше кому-то одному, не больше». «И кто же это будет?» – спросил Виталий. Рикардо помедлил перед ответом, который ему не особо нравился, судя по выражению лица. Его темные глаза встретились с моими. «Сказали, что лучше всего будет, если зайдет только муж». Он выделил последнее слово особой интонацией. «Так же ты представился врачам. Я прав?» «Все взгляды устремились на меня, кроме взгляда моего близнеца». Ты сейчас хочешь это обсудить? Мне нужно было попасть сюда как можно скорее. Рука Рината так и лежала на моем плече, точно сдерживая мои порывы агрессии в клетке, оставляя меня в здравом рассудке. Неважно, как представился, но я не уйду, пока не увижу ее. Как и мы, прорычал Энрике, и я пронзил его своим убийственным взглядом. Этот парень явно пытался вытрясти из меня каждого черта, живущего в моей голове. «Интересно, принцесса сильно расстроится, если у нее станет на одного брата меньше?» Рикардо выдохнул, проведя рукой по волосам. «Иди, но у тебя пять минут». Я не стал дожидаться согласия остальных и быстро преодолел расстояние до палаты, куда вошел уже более спокойно. Инея сумритворенно лежала на кровати, по грудь накрытая простыней. Ее глаза были прикрыты, но стоило мне закрыть за собой дверь, как веки поднялись, и принцесса посмотрела на меня, улыбнувшись краем губ. Подойдя ближе, я сел на рядом стоящий стул и взял ее за руку, поднеся к своим губам. «Все хорошо», – прохрипела Инесс. Я опустил голову, не отпуская ее холодной руки. «Ты меня напугала, принцесса», – признался ей. Это был второй раз в жизни после смерти отца, когда я по-настоящему испугался. Эти карие глаза смотрели на меня с такой любовью, что мои черти, как всып перевернулись на спины в жажде, что им почешут животы. Ее рука отпустила мою и коснулась лица, убирая упавшие на лоб волосы. «Я рядом», – произнесли ее бледные губы. «Все позади». «Нам сказали, что все произошло из-за стресса. Расскажешь, что беспокоило тебя так сильно?» Я тебе уже говорила. Рик, нахмурился я. Но ведь она покачала головой. Я не знаю, как ты отреагируешь на это, но попрошу тебя оставить то, что я скажу, между нами. Выйдя из палаты, я взглянул на Рикардо и остальных Карбоны, которые продолжали ждать моего появления. Внутри перемешались странные чувства и ощущения после того, что мне рассказала Инес. И как бы мне не хотелось сейчас снести челюсть Капа Сандхила, я сдержался. И, пройдя мимо всех, пошел к выходу. Рената последовал за мной. На крыльце я закурил сигарету, чтобы успокоить это нарастающее желание вернуться и набить морду Рикардо. Останавливало меня не только обещание, данное Инес, но и то, что я мог его понять, но не хотел даже знать, с чего все это началось и когда. А может и хотел. Блядь. «Она тебе что-то сказала, ведь так?» Ренато встал плечом к плечу со мной, глядя прямо перед собой. «С чего ты взял?» – несмотря на брата спросил я. «Все видели, каким взглядом ты одарил Рикардо, сомневаясь, что это было из воздуха». Я бросил нервный смешок, затягиваясь сигаретой. «У меня просто теперь появилось намного больше причин его ненавидеть», – произнес я, выдыхая дым. «Сдерживаешься, чтобы не потерять единственную нить к миру?» «Нет», – твердо сказал я. «Я сдерживаюсь, чтобы не потерять и нашу дочь. Мне этот мир не нужен». «Никогда бы не подумал, что ты не будешь делать что-то ради того, чтобы кого-то не потерять». Я затянулся и бросил взгляд на близнеца. «Я готов испепелить весь мир дотла ради них, Рената. Какой бы тварью и монстром вы меня ни считали, но они – единственный мой свет». «Ради них я готов даже наступить на свое горло, лишь бы они были рядом со мной, в безопасности». Выбросив бычок, затоптал его ботинком и направился к машине, где сел за руль, Обратно устроился рядом, и мы уехали с территории Сандхила. 15 января 2021 года Авимор начал сотрудничать с рейдом. Вздохнул Итало, сидя в своем офисном кресле так что нашему Дону предстоит заключить с ними союз. «Разве это будет хорошим решением? Нам вроде как не нужна ни их помощь, ни их трассы. Мы не поставляем товар через них», — сказал Рената. «В том-то и дело, что мы не пользуемся их трассами, но им нужны наши, чтобы использовать их для своих поставок в город Кледо. Я вздохнул, потирая переносицу. «Как же мне хотелось уже уехать отсюда, чтобы навестить Инес в больнице!» В голове за последние дни слишком много всего перемешалось, чтобы хоть о чем-то всерьез задуматься. Думаешь, Дон решит предоставить им невестку? Артура Коста приходится единственным сыном Дона, и он разведен, так что я думаю, если Авимор хочет создать с нами союз, то Брэшио должен предоставить своего сына в качестве жениха для какой-нибудь девушки из Кенфорда. «Сколько он был в браке?» – спросил Рената, скептически взглянув на брата. «Три года. Детьми так и не обзавелись, так что проблем возникнуть не должно», — ответил Итало. «Ой, да ладно, а какое нам вообще дело до всего этого?» — выпалил я. «Если Дон пойдет на это, нам останется лишь сожрать это дерьмо и все. Или вы хотите погулять на свадьбе?» «Ты прекрасно знаешь, Роджеро, что если будет свадьба, то мы должны будем присутствовать. И бракосочетания в нашем мире священны». Я усмехнулся. Иронично, что такие монстры, как мы, проводим их в церквях, будто это как-то поможет нам всем отмолить свои грехи. Кощунство чистой воды. Мою свадьбу тоже хотите провести под звон колоколов? Это традиция. Я закатил глаза, подперев висок кулаком, сидя в кресле. И твою свадьбу мы будем обсуждать только после согласия Карбоны. так что будь хорошим мальчиком, чтобы Рикардо согласился на этот брак. С нотой упрека сказал Итало. Не думаю, что у него есть причины отказать. Фыркнул я, вспомнив слова Инес. В любом случае, поговорим об этом позже. Карбоне Инес. 16 января 2021 года. В палату вошел Рикардо, и вид у него был слишком встревоженный и измотанный. Это был его первый визит за столько дней, пока я лежала на сохранении. Подойдя ближе, брат сел на стул. Нервно потеряв ладони между собой. «Как ты?» Спросил он негромко. «Порядок». Я напряженно улыбнулась. «Лучше, чем ты. По крайней мере, внешне точно». Он мрачно усмехнулся. «Я виноват перед тобой, Инес. Его густые темные брови нахмурились. «Мне не следовало говорить тебе тех вещей». Брат быстро облизнул свои пересохшие губы. «Это ваш ребенок, и только вам решать, где он будет жить». Облегчение чуть не сбило меня волной, и на лице у меня появилась улыбка. «Прости, что заставил тебя нервничать и довел до такого». Я взяла брата за руку, обхватив ее своими ладонями. «Ты пытался защитить нас, я понимаю. Но да, это наш ребенок, и тебе не следовало говорить тех слов». Под глазами Рика залегли тени, а кожа казалась бледнее, чем она есть. Волосы в сильном беспорядке, а по виду рубашки казалось, что он не снимал ее несколько дней. Отросшая щетина стала еще одним доказательством того, что Рикардо не в порядке. Внешний вид брата уколол меня в груди, заставив волноваться. «Сколько ты не спал?» – тревожно спросила я. «Не знаю». Он нервно провел рукой по волосам. «Два, может, три дня я не считал». Рик поднял на меня взгляд, встретившись с моим встревоженным лицом. «Не переживай, ладно, все в порядке, мне просто нужно поспать». Я вздохнула. «Обещаю не переживать, только если ты пообещаешь мне привести себя в норму». Он кивнул. «Обещаю». Посмотрев на брата несколько секунд, я спросила. «Когда должна вернуться Элиза?» «Завтра утром, так что тебя встретят Руджера и Уга. Я поеду в аэропорт, чтобы забрать ее». Он тяжело вздохнул. «Успею проспаться». Его губы дрогнули в подобии улыбки, но я прекрасно осознавала, что скрывалось за ней, и мне хотелось забрать всю его боль, чтобы брату не приходилось так же мучиться, как мучилась я. 17 января 2021 года. «Привет, принцесса!» Руджеро притянул меня в свои объятия, оставляя поцелуй в голову. Как и сказал вчера Рикардо, Руджеро и Уго приехали, чтобы забрать меня из больницы. В первые дни я была слишком напугана за жизнь своего ребенка, что чуть не сошла с ума. И сошла бы, если бы братья не сторожили мой покой, находясь здесь по очереди каждый день. Они не доверили мою безопасность ни одному из телохранителей. И я была благодарна за это. Мне хотелось поддержки близких, даже если я считала Флетча тем, кому могла доверять. Муга забрал мои вещи и отнес в машину, пока Руджера помогал мне сесть на заднее сиденье, где он устроился рядом со мной. «От тебя несет сигаретами», — сморщилась я. «Раньше тебя это не смущало», — возразил блондин. «Это не мое недовольство», — засмеялась я. Рына стала еще больше падка на запахе, и если ей раньше очень нравилось это вонь сигарет, то сейчас малышка его бракует». Руджаро наклонился к моему животу, положив на него руку, и прошептал «Мия пацья, Рене! Моя безумная Рене!» Перевод с итальянского языка. И мое сердце дрогнуло от счастья. Стоило нам только переступить порог дома, как мы услышали свист шину ворот. Виталий спускался по лестнице, чтобы встретить нас, но заметил наши лица, которые наблюдали, как в дом уже быстро шел Рикардо. Один. «В чем дело?» – спросил Уга. «Где Энрике?» «Понятия не имею», – ответил он и достал телефон, вероятно, чтобы позвонить брату. «Руджеро, отведи Инесс в комнату, а вы оба за мной». Руджера явно хотел возразить, но не стал и повел меня за руку к лестнице. У меня вопросы вертелись на языке, но ни один из них не вырвался наружу. Я старалась успокоить себя, но получалось плохо, вспоминая выражение лица Рикардо. Что-то случилось, и это точно было ничем-то хорошим. Руджера завел меня в мою комнату и закрыл за нами дверь. Он попросил меня сесть, но я не могла, слишком переживала. «Принцесса, ты должна подумать о нашей дочери. Поставь ее в приоритет!» Руджера обхватил мое лицо в своей ладони, заглянув в глаза. «Пожалуйста!» Я сглотнула, набрав легкий через нос воздух и медленно выдыхая через рот. «Ты прав!» «Я останусь здесь, с тобой. Не волнуйся». Он все же усадил меня на кровать и сел рядом, держа за руку. Рик должен был забрать Элизу из аэропорта этим утром. Но что-то произошло. Я сильнее сжала руку Руджеру. «А если в этом замешан Гацон?» «С чего ты взяла, что это может быть он?» Любимый заправлял мои волосы за уши, вкладывая в каждое действие нежность и ласку, которая немного успокаивала меня. Просто надеюсь, что это не он». После выходки с тобой Дон снял его с должности Капа, опустив до простого солдата. «Теперь он ходит под началом своего зятя, и не думает, что у него есть хоть один шанс что-то провернуть. Гацону бы радоваться, что его не убили». «Слова Руджеро должны были успокоить, заверив, что все будет хорошо, но они только еще больше встревожили меня».